Датасет Тринити. Меркуриус Счинтилатус. Ртуть мерцающая. Первый ролик они записали в Стамбуле. Вернулись в отель возбужденные, увлеченные, взахлеб обсуждая, что нужно делать в первую очередь. Разбудили Бобби. Бен думал, Эрна хочет подключить его к обсуждению, но Мегера неожиданно предложила сделать пробную запись. Челленджер спорить не стал. Судя по всему, давно привык к манере проведения взбалмошной девушки. Зевнул, почесал затылок, оглядывая номер, вышел в гостиную, потом во вторую спальню, выбрал подходящую стену и предложил. «Передвину сюда кресло, а фон потом сделаем, какой надо». «Нет, мы не станем обрабатывать видео», — твердо ответила Эрна, «и выкладывать будем только оригиналы, им больше доверия и никакого кресла». «Орк будет стоять на фоне стены?» — поморщился Толстяк. «На балконе, на фоне Айя Софии». «Как скажешь!» — Челленджер взял одну из валявшихся в гостиной сумок, вышел на балкон и минуты через четыре доложил. «Я готов!» — пошли. Мегера буквально вытолкала ошламленного Бена из гостиной и поставила у перил, развернув спиной к городу. «Чуть правее!» — распорядился Бобби, который успел установить штатив и прикрутил к нему небольшую, но мощную камеру. Эрна послушно подвинула Орка. «Достаточно! Начинайте!» «Меня в кадре не будет!» — девушка подошла к толстяку. «А мне что делать?» — спросил окончательно растерявшийся Бен. «Скажи что-нибудь умное!» — предложил Челленджер. «Если получится!» «Что?» — вопрос вызвал смех. — Бобби, перестань! — Мегера в шутку ударила Толстяка по плечу и посмотрела на Орка. — Просто начни, потом пойдет само собой. Ему действительно было что сказать, но камера сбила бы на столку. Неудивительно, учитывая, что это был его первый опыт публичного выступления. И очень важный опыт. К счастью, Толстяк отлично разобрался в происходящем и пришел на помощь. для начала представься — предложил он, глядя в видоискатель. «Просто представиться?» — удивился Орк. «И объясни, почему тебя зовут именно так?» «Разве это кому-то интересно?» «Станет интересно», — пообещал Челленджер. «Когда мы займемся тобой по-настоящему». «Представиться? Ну как?» «Полковником Орсеном?» «Бывшим полковником Орсеном?» «Гражданином Орсеном?» «Что сказать?» как представиться тем, кого в глаза не видел, тем назваться. А затем, как и обещала Мегера, нужные слова пришли сами. Бен посмотрел в камеру и твердо произнес. «Меня зовут Орк, и я такой же, как вы». «Отлично!» — выдохнул Толстяк. «Так и начинай!» Первое видео Орка не сразу набрало те миллиарды просмотров, которые потрясали воображение впоследствии. В первый день на запись обратили внимание всего две тысячи раз. Ее специально бросили в сеть без поддержки раскрутки, чтобы показать, что за орком не стоят корпорации или какое-нибудь правительство. Бобби и Мегера хотели посмотреть, сколько человек откликнется без привлечения дополнительных ресурсов и остались с довольной динамикой. На следующий день число просмотров перевалило за 10 тысяч. И по сети поползли слухи о странном парне, желающем узнать правду о сумпа Но, как ни странно, сетевые роботы начали блокировать видео лишь через два дня, когда появилась еще одна запись, а число просмотров первого ролика приблизилось к 300 тысячам.